Глава 12. Чем в наше время занимаются психологи? В наше время во всем мире существуют миллионы психологов, которые могут заниматься совершенно разными вещами. Они работают в школах и больницах, служат в армии и в полиции, работают в крупных бизнес-корпорациях и в рекламных агентствах. Общим у них является то, что они работают с людьми и их психикой, А вот цели и задачи могут сильно различаться. Обычно под словом «психолог» понимают специалиста, который сидит в кресле и внимательно слушает другого человека, обратившегося к нему с какой-то проблемой. Психолог выслушивает посетителя, обычно его называют клиентом, и вместе с ним они решают, какую цель нужно достичь или как следует изменить отношение к проблеме, чтобы она меньше беспокоила человека. Например, человек боится своего начальника, и психолог объясняет своему подопечному, как развить в себе смелость, как научиться лучше понимать другого человека, в данном случае начальника, и как выстроить с ним взаимно уважительные отношения. Важно, что настоящий психолог никогда не будет давать однозначные советы и решать за клиента, как тому поступать. Его задача – сделать так, чтобы человек сам пришел к правильному решению и сам захотел меняться в лучшую сторону. При всей кажущейся простоте работа психолога достаточно трудна. Нужно уметь правильно выслушать другого человека, чтобы понять его сильные и слабые стороны, выстроить доверительные отношения с ним, показать варианты действий и пробудить в нем желание и силы измениться в желаемую сторону, при этом не навязывая свое мнение. Для достижения успеха психологу требуется много знаний, доброты, понимания и большой личный жизненный опыт. Психологи есть в различных силовых структурах, армии, полиции, спецслужбах. Они помогают работникам данных организаций быть более смелыми или уравновешенными, а также помогают им справляться с возникающими стрессами. Другие психологи служат в МЧС, они работают с людьми, пережившими какое-то чрезвычайное происшествие, наводнение, землетрясение или пожар, успокаивают их и придают им сил пережить несчастье. Есть еще психологи, которые работают в коммерческих организациях. Они помогают бизнесменам зарабатывать больше денег, совершенствуя рекламу или систему продаж товаров и услуг. Например, мне приходилось работать с менеджерами по продажам различных компаний, обучая их правильному взаимодействию с покупателями, а также совершенствовать рекламу различных фирм, чтобы она вызывала у потребителей более сильное желание приобрести товар. Существуют и другие варианты профессии психолога, но рассказ о них займет много времени. Вообще данная профессия в наше время очень интересна и перспективна. Ведь везде, где есть люди, можно найти проблемы, страхи, тревоги и другие негативные эмоции, а значит, есть нужда в человеке, который поможет людям стать более счастливыми и успешными.